Юноши открыли врата. Яркий свет хлынул из-за спины Яромира. Беловолосый старик на мгновение показал сам в Россию сияющим и прозрачным. Один за другим, проходя мимо рывы, мальчики медленно направлялись к видуну Он оказался еще выше ростом, чем полагал юный римлянин. На шее старца висел серебряный амулет, изображавший, как лев с молниями на хвосте побеждает львицу. И Дарий шел впереди. Жрец наклонился к нему и что-то шепнул. Многих детей Яромир пропускал без слов, просто кладя руку на голову. То был знак одобрения. Но Амбрусий услышал слова сурового старца и почувствовал непонятный сладковатый запах, что исходил от служителя грозного божества. Взгляд ведуна вблизи показался мальчику спокойным в какой-то необычной доброте. В зале святилища горел большой костер посредине колесообразного каменного очага. За ним возвышался кумир. Землю усыпали дубовые листья. Прямо перед священным очагом находился невысокий деревянный алтарь. Здесь приносили жертвы. «Что он тебе сказал?» – тихо спросила Идарий. «А тебе разве можно говорить?» «Другу можно», – решительно произнес сын кузнеца. «Ярамир похвалил мои успехи. Перун желает видеть меня воином и одним из лучших. Такова священная воля». а Абросий замялся. «Говори!» Он сказал так. «Боги не знают твоей судьбы, римлянин. Возможно, они не решат ее никогда. Избери богов сам. Помни, духи нашей земли начали твое посвящение». «Помогите, Белат!» прошептал Идарий. Лад, бог примирения согласия, дружбы и искренности. Мальчик огляделся, и их никто не подслушивал. Вошел старый жрец, опираясь на длинный посох. За ним следовал Рыва. Руки его лежали на рукояти меча. Он улыбался. Дети вновь встали полукругом. Идол смотрел на них, грозно подымаясь над священным огнем. Его голова была сделана из серебра. Золотые усы свисали над приоткрытым ртом. Глаза сверкали голубыми камнями. Остроконечный шлем был выточен из черного камня. Тело бога вырублено было из огромного дерева. Как и рыба, перун держал могучие руки на мече с золотой рукоятью и лезвием из серебра. В синей плаще, с плотной шерстяной ткани, весь усыпанный черными птицами, покрывал плечи кумира. Крепила его огромная золотая застежка. «Вот ты какой перун!» — подумал Амвросий. «Откуда-то появилось еще несколько длинобородых мужчин в белых одеждах и накидках с капюшонами». Жрецы вновь пропели короткий гимн. На этот раз мальчику удалось разобрать его слова. «Пробуждающий сильных грома и молний владыка Перуни!» «Хвала тебе, храброму, всех врагов, побеждающему Перуни! Слава тебе, освобождающему огонь и воды, Перуни! Чтим тебя, вечный воитель грозы, господин Перуни!» Каждым из мальчиков волхвы надели желтоватый амулет из белемнита, чертова камня, камня Перуна в Амвросию жутко хотелось рассмотреть свой талисман. Поглядывая на товарищи мальчик заметил, украшения из желтого камня походили на наконечники стрел, но на каждом из них красовался образ головы усатого бога войны. — Да хранит вас Перун! — оглушительно поднял голос седовласый жрец. Казалось, слова эти взлетели до самого неба. Волхвы поклонились идолу. Рывы мальчики последовали их примеру. Опуская в руси разглядел оружие, висевшее слева и справа от Бога. Там был огромный колчан с толстыми стрелами, большой лук с натянутой тетевой, копье и дротики с наконечниками из начищенного серебра. Яромир, стоявший посередине, приблизился к огню. Развел руки, показав кумиру ладони. Заговорил за ум. «С почтением входим мы к тебе!» Позволь нам дышать и говорить с тобой, великий Перун. Возьми молнии в свои руки, защити жилища наши, поддержи наших воинов, помоги одолеть врагов. Пусть огненные стрелы твои поразят недругов, но сохранят наши дома, луга, леса и посевы. Прими от нас в пищу и к радости светлые дары. Будь милостив, мы же почтим тебя, как храбрейшего из богов. Пусть амулеты с ликом твоим на этих юношах сохранят их и приумножат их силы. От всякой победы будут тебе дары и новая слава. Тянущие голоса вновь пропели гимн, в котором появились новые строки. Другие жрецы приблизились к Ярамиру. В руках они держали кур с перевязанными клювами. Старец поднял длинный нож, поднял его к огню и взял первую птицу. Одну за другой ведун отсек на деревянном жертвеннике головы четырем курам. Кровь отдавалась огню. Он облизывался и глотал красные струи. Белые и коричневатые тела птиц складывались в корзину. Куриные головы убирались. Дальше двое юноши поставили корзину с поддергивающимися телами перед священным идолом. «Каждый из вас пусть теперь поднесет свой дар Перуну», сказал ускалицый ведун с густой русой бородой. а Амвроси вздохнул. Тревога отошла. Накануне церемонии он опасался, что склавины принесут в жертву Перуну одного или нескольких пленных. Он знал, что к человеческим жертвоприношениям прибегают лишь в особых случаях, но всё равно боялся смотреть на убийство людей. Смерть кур не трогала его совершенно. В воздухе запахло ароматными смолами. Захрустели в очаге сухие поленья. Розовые всплески поднялись выше. Двигаясь по цепочке, дети проходили мимо вечного огня и клали в него свои дары. Это были кусочки хлеба, горсти зерна или отрезки мяса. Юный римлянин тоже опустил в пламя свой дар — ломоть сало. Когда Эдарий шумно поведал, что они пойдут в святилище бога войны, Валент посоветовал — возьми кусочек свинины пожирнее. Он лучше горит, это наверняка понравится любому богу. Поверь мне, я знаю толк в подобных вещах. Мирина перекрестилась и отошла в сторону. Она не могла понять, как ее муж соглашается на участие ребенка в языческих обрядах, да еще дает совет Разве это позволительно для тех, кто носит в сердце светлый лик Иисуса? Нет, она не желала этого понимать. Пламя хорошо приняло дар юного христианина. Приемный отец оказался прав. Следующим и Дарий бросил в огонь кусочек лепешки. Амроси услышал, но не разобрал, что под друга. «О чем он просил сейчас Перуна?» – подумал паренек. Спохватился, он позабыл сам попросить отважного бога. Но о чем он хотел его попросить? Подростки двигались не спеша. Отходя в сторону, юный римлянин вновь посмотрел на перуна. У подножия кумира из земли вырастали два крупных камня, слева и справа. Меч бога выглядел тяжелым, не поднять. Глаза кумира по-прежнему смотрели сурово, а шестиконечное колесо на груди оставалось неподвижно. «Славим тебя, Перуне!» – за служители храма. Ребята вновь выстроились полукругом. Яромир встал перед ними, повернувшись спиной к божеству. В правой руке он держал нож. В левой сжимал рыжеватого петуха с черным хвостом. Блеснуло лезвие над древесным алтарем. Птичья кровь окропила присутствующих. Жрец нарочно поливал ее мальчиков. Таков был обряд благословения. «Перуновых быков для вас многовато», — услышал Амбросия, веселый, получающий кого-то голос рыжебородого великана. «Вы еще не воины. Пока и Перуновых стрел достанет. Добрый оберег. На капище в дубовой роще будет и бык. Весной». «Разумел?» — ведун отдал тело петуха помощникам, поднял руки, заговорил грозно, выделяя каждое слово. Мироздание прочно, громоверцу угодны ваши дары Ступайте с милостью великого бога, чтите его И знаки Перуна подскажут вам светлый путь Не бойтесь ни облаков, ни грома, ни молний Помните, даже камень в руках сынов Перуновых страшен врагу «Слава тебе, великий перун хором ответили мальчики. Врата без скрипа раскрылись. Прохладный воздух коснулся мокрых от пота спин. Ребята направились к выходу. «Сам громовержес избрал дуб для себя», — шепнул другой дари «Слышишь? В него молния ударила. Перуном знак. Потому сюда и поставили. Так Даврид велел» в руси вспомнил, как Рыва говорил ему, что для кумира рубить живое дерево нельзя. Всякий старый дуб служил склавинным символом поклонения. Черты Бога наносили они цветами. Золотая и серебряная краска шли для священного лика. Внешний зал храма слабо освещался. Невидимые ведуны распахнули вторые врата, впустив в комнату прохладу ночи. Низкие звезды, Горели на небе голубыми огоньками. Полный круг луны рождал желтоватый свет. "Красота", прошептал он в Руси. "Да", потянул, зевая доброжир, добавил. "Холодина только". Рыва поправил пояс с мечом, закутался в плащ. "У меня амулет побольше твоего будет, самодовольно заметил вторяк, показал юному римлянину свой оберег. «Олух ты!» — осадил Хвостуна Эдарий. «Лучше похвались, как ты с пяти шагов дротиком в цель попасть не можешь. Перунов избранник!» Таряк обиженно забурчал. «По домам, сворожичи!» — властно скомандовал Рыва.